Глава 11. День за днём. После этого мы с Анитой поддерживать связь не переставали, хотя писали друг другу намного реже, чем раньше. Я в своих письмах интересовалась прежде всего Педи, а ней в основном писала я Анита в своих. Так что о жизни своей бывшей лучшей подруги я узнавала по каким-то попавшимся в тексте коротеньким оговоркам или обрывочкам. Впрочем, мне и этого хватало, чтобы понять, какой серенькой была жизнь Аниты все эти годы. Но сама-то она, разумеется, так не считала. Куда уж там? Делала вид, что вполне счастлива. Окончив те самые курсы машинописи, Анита устроилась на какую-то скучную работу, сняла крохотную квартирку рядом с парком, в котором проводила почти всё своё свободное время, гуляя там с Педди. Судя по письмам, Бэди процветала, и она же однажды познакомила Аниту в том самом парке с неким Роджером, когда схлестнулись поводками с его далматинцем по кличке Понга. Очень мило, да? Одним словом, Анита вскоре вышла замуж за своего придурка Роджера, и стали они жить в нищете, а хозяйство им помогала вести всего лишь одна древняя корга, годившаяся Аните в бабушке. Самой собой Анита о своей корявой прислуге писала совсем иначе. По её словам, она была пожилой, но очень приятной и жизнерадостной женщиной. Ну не знаю, не знаю. Впрочем, много раздумывать об Аните, её идиоте-музыканте и паре их пятнистых тварей у меня не было времени. Его почти целиком занимала роскошная жизнь, которую вели мы с Джеком. Несмотря на все шероховатости, с которыми прошёл тот вечер, когда мамочка привела Джека в наш дом, он стал судьбоносным для меня. На следующий же день Джек позвонил, и мы стали с ним встречаться. Я была уверена, что появление Джека в моей жизни как раз в тот момент, когда из неё уходила Анита, не было простым совпадением. Это была судьба. Теперь позвольте мне рассказать вам про Джека. про мое сокровище. Просто сказать, что он был красив, значит не сказать ничего. Нет, он был дьявольски красив, красивее даже голливудских героев. Он был любовью всей моей жизни и спустя короткое время стал моим мужем. Джек Девиль. Да, птички мои, он был великолепен, мой Джек. Он ни разу не подвел и не огорчил меня. Он заставил меня поверить в то, что есть, есть, оказывается, на земле мужчины, готовые взять фамилию жены. Джек заменил меня Аниту в путешествиях по свету. О, какие приключения мы пережили вместе с ним. В каких удивительных местах побывали. Какую гламурную жизнь вели. Джек был не менее яркой личностью, чем я сама. Так что можете себе представить, как мы с ним сверкали появляясь вдвоём в обществе. Мы были парой, с которой не сводят глаз, за которой охотятся газетчики и папарацци. Всегда идеально, по самой последней моде одетые, всегда готовые моментально и остроумно ответить на любой вопрос. Мы всегда оставались в центре внимания в любой компании. Всё складывалось так, словно с уходом Аниты моя жизнь изменилась к лучшему. Да-да. Только теперь я наконец-то стала тем, кем всегда стремилась стать. Я была Круэлла де Виль, наследница отцовского состояния, хозяйка поместья. И я жила так, как мне хотелось, ни в чем себе не отказывая. Думаю, что вам интересно услышать рассказ о дне моей свадьбы. По правде говоря, мне не терпится скорее перейти к событиям, которые привели меня сюда. В тот адский зал, в котором я теперь нахожусь, не терпится поделиться с вами моими самыми последними планами. Но я понимаю, понимаю, что нельзя так сильно забегать вперёд и что нужно обо всём рассказывать по порядку, ничего не пропуская. Да и как я могу пропустить ту часть истории, которая связана с моим великолепным Джеком? Разумеется, Джек и мамочка устроили самую пышную свадьбу, которую только можно себе представить. Это была пышная, роскошная, блистательная, широкая свадьба, при этом Джек настоял на том, что он сам один оплатит все связанные с ней расходы. Он был удивительным в этом смысле человеком, мой Джек, и очень милым. Ему всегда хотелось сделать счастливыми буквально всех вокруг. и он старался не отказывать себе в исполнении этого желания. Он всегда и всем показывал, как сильно любит меня. И он действительно безумно меня любил. Наша свадьба ни в чем не уступала королевской, поверьте. Думаю, что будь у Джека такая возможность, он короновал бы меня. Впрочем, я и без короны была его королевой, причем не только в день свадьбы, не только. Щелкунчик пылко и нежно любил меня, На протяжении всех лет нашего брака, до самого конца, Джек делал всё, чтобы я была счастлива. Он даже согласился оставить при мне мисс Прикит в качестве камердистки, помог мне примириться с мамочкой и даже сам предложил пригласить Аниту на нашу свадьбу. Представляете? А заодно помог мне понять, где я была не права в отношениях с моей лучшей подругой. Джек, кстати говоря, Не раз предлагал мне восстановить отношения с Анитой, но я не соглашалась. По моему мнению, это стало бы предательством с моей стороны по отношению к мамочке. Я не могла забыть те ужасные вещи, которые наговорила они и Анита. Писать Аните? Да, я писала ей и не считала это предательством, но увидеться с ней, пригласить её в свой дом? Нет. Это означало бы разрушить мир который восстановился между мной и мамочкой с того момента, когда я решила выйти замуж за Джека. Тогда у моей мамочки появилась в жизни цель, на которой она могла целиком сосредоточиться. И тогда же, впервые в жизни, я оказалась в центре внимания мамочки. Она помогала Джеку при подготовке к нашей свадьбе. Нет, нет, все расходы Джек, разумеется, брал на себя, но охотно позволял мамочке что-то планировать, предлагать, следить за выполнением, и это делало её по-настоящему счастливой. Тут она была в своей, что называется, стихии. Накануне свадьбы мы решили устроить небольшой, так сказать, предварительный ужин на троих, только Джек, мамочка и я. Ужин мы устроили у себя дома, и мамочка очень постаралась сделать этот вечер по-настоящему незабываемым. В нашей просторной столовой было тесно от живых цветов и зажжённых свечей. Мы втроём сидели за столом, тем самым, за которым я столько раз ужинала вместе с Анитой. Должна признаться, что в тот вечер я скучала по ней. Моё сердце ещё не успело полностью ожесточиться и окаменеть против моей недавней лучшей подруги. Оставалось оставалось в нём слабое местечко. Даже тогда ещё оставалось Но как уже было сказано, не могла я пригласить Аниту ни на свою свадьбу, ни на этот предварительный ужин. И всё же, всё же, как не опасалась я, что разговор при новой встрече с Анитой, если она состоится, конечно, разрушит хрупкий мир между мною и мамочкой, а совсем выбросить Аниту из своего сердца не могла. Итак, это был мой последний вечер, когда я ещё оставалась незамужней женщиной. И хотя я была не из тех девушек, что сильно волнуются и переживают перед свадьбой, мне всё же было немного не по себе. Наверное, от того, что меня никак не оставляли мысли об Аните. Что случилось, моя дорогая? взял меня за руку Джек. Почему ты дуешься вместо того, чтобы веселиться? Ничего не случилось, Джек. Ничего. Я счастлива. На самом деле счастлива. Правда, поверь. ответила я, но щелкунчика своими словами не убедила. Не могу позволить, чтобы моя Круэлла была такой печальной накануне свадьбы. А ведь я знаю, что с тобой. Ты просто жалеешь о том, что не пригласила Аниту, правильно? Думаю, да, ответила я. Выброси эту девчонку из головы, Круэлла, сказала мамочка, но Джэк с ней не согласился. А я говорю: "Позвони ей, немедленно позвони!" И скажи, что хочешь её видеть здесь, на своей свадьбе, чёрт побери. Я уверен, что мисс Прикет уже заготовила для Аниты платье на случай, если ты изменишь своё решение и пригласишь её. Давай, звони, любовь моя, и не нервничай понапрасну. Он отлично умел убеждать и уговаривать, мой щелкунчик. Его улыбка сражала меня наповал всегда. Ты правда думаешь, что она может приехать? Слегка заикаясь от волнения, спросила я. Доброжелательность и оптимизм Джека были такими заразительными. Я уверен, что она приедет, солнышко. А теперь давай, пошевеливайся и иди звонить. Так я и сделаю, улыбнулась я. Пришёл Джексон, чтобы спросить Джека, желает ли он выпить портвейна в столовой, пока дамы удалятся в гостиную. "Да, Джексон", ответил Джек. "Я посижу здесь за портвейном". Пока Круэлла будет звонить по телефону, вы можете организовать звонок. Она хочет поговорить с мисс Анитой. Затем он крепко поцеловал меня в губы, прямо на глазах у мамочки. Американцы, я восхищаюсь их свободными манерами. Оставив Джека наедине с портвейном, мы с мамочкой перешли в гостиную, где я налила нам обеим чаю и стала ждать появления Джексона, который должен был позвать меня к телефону. "Круэлла", с явным неудовольствием сказала мамочка. "Ты действительно считаешь разумным пригласить Аниту? Вот так, в самый последний момент? Думаешь, она не обидится на то, что ты не сделала этого намного раньше? Ведь всех остальных гостей мы начали приглашать на твою свадьбу ещё несколько месяцев назад. Аниту такие мелочи не смущают, мама. Ну, хорошо. Тогда обо мне подумай, что ли?" а моих чувствах и нервах я отдаю замуж свою единственную дочь, и это уже достаточно чувствительный удар, чтобы вытерпеть ещё присутствие наглой девчонки, которая так неуважительно отнеслась ко мне, причём в моём собственном доме. Разве ты не понимаешь, что оскорбишь меня, если пригласишь Аниту? И это сейчас, когда мы с тобой вновь стали наконец самыми близкими подругами. Тебе же известно, Очень хорошо известно, что я терпеть не могу эту девчонку. Разве не хватит того, что я позволила вернуть к нам в дом мисс Прикет? Что же мне теперь, страдать не только из-за её присутствия, но ещё и твоей Аниты? Мама, во-первых, мисс Прикет старается не попадаться тебе на глаза. Как увидит или услышит тебя, так сразу и прячется. А во-вторых, она завтра уедет вместе со мной и Джеком, будет жить у нас в доме. и ты ее больше не встретишь под своей крышей. Что же касается Аниты, то ты права. Прости, мама. Джек лишь старается сделать так, чтобы я была счастлива. «Вы обо мне говорили? Что-то у меня уши горят», — воскликнул Джек, входя в гостиную. На лице его, как всегда, играла улыбка. «Как ты быстро вернулся», — заметила я. «Для меня каждая минута, проведенная вдали от тебя, кажется вечностью». Я с ужасом думаю о том, что вечером мне придётся поехать в свой клуб, и мы с тобой не увидимся до завтрашнего утра. До самой свадьбы. Мой Джек умел быть таким милым, таким обаятельным, и при этом не поймите меня неправильно, всегда говорил именно то, что думает. Одним словом, он был предан мне всей душой. Дорогая моя, если ты не возражаешь, то у себя в доме мы откажемся от этой глупой традиции, когда мужчины остаются в столовой пить портвейн, а дамы удаляются болтать в гостиную. Это так старомодно. Все наши знакомые привыкли к тому, что мужчины и женщины ведут один разговор, общий, сказал Джек, подсаживаясь рядом со мной на диванчик. Да, это как-то нормальнее, что ли, и современнее, согласилась я. Ты уже поговорила с Анитой? Как ваш разговор прошёл? поинтересовался Джек. Знаешь, мама тут очень верную вещь сказала. Она считает, что Анита обидится на то, что её пригласили в самый последний момент, ответила я. Джек прищурил глаза. Я отлично понимала, что он в этот момент думает. Однако Джек был слишком вежливым, чтобы сказать это вслух при моей мамочке. Как хочешь, солнышко. Как хочешь, сверкнул он своей удивительной улыбкой. Главное, чтобы ты у меня счастлива была. Я счастлива, любовь моя. Я очень счастлива. Знаешь, я, возможно, приглашу Аниту, когда мы с тобой из свадебного путешествия вернёмся, сказала я. Поверьте, я не лукавила. Я действительно хотела увидеться с Анитой, причём ещё на моей свадьбе, а не после неё. Но не хотела и не могла я расстраивать свою мамочку. Не хотела и боялась нарушить новые Недавно установившиеся отношения между нами. Конечно, пусть она со своим музыкантом поживёт у нас какое-то время. Это очень круто будет, согласился Джек. Мы обязательно это сделаем, как только возвратимся после медового месяца. Я тоже приглашу нескольких своих друзей, чтобы они-то и этот её, ее... Роджер, да, пообщались, познакомились с ними. Звучит просто божественно, улыбнулась я, но заметила при этом Как нахмурилась моя мамочка. От джектем временем продолжал говорить. А знаешь, есть у меня мыслишка пойти самому позвонить Аните и пригласить её на завтра. Мне кажется, ты не будешь по-настоящему счастлива, если её не будет на нашей свадьбе. И совершенно не обязательно откладывать эту встречу до нашего возвращения из путешествия. Мне кажется, вы всё уже решили сами. Прокашлялась мамочка. Ну что ж, если меня здесь уже сбросили со счетов, тогда я завтра утром уезжаю. Уезжаешь? Утром? Куда? Ты что, мама? Завтра же моя свадьба. Да. Завтра твоя свадьба, моя дорогая. Свадьба, на которой я никому не нужна. Так что лучше мне отправиться в путешествие с утра, пораньше. Какое путешествие? обомлела я. Ты ничего не говорила насчёт путешествия. Ну же, леди Девиль, это неправильно, то, что вы задумали. Начал было Джек, но я крепко стиснула ему руку, Джеск, предоставь это мне. Что ж, мама, выложила я свой последний козырь. Если ты уедешь завтра утром, то пропустишь очень большой сюрприз, который мы тебе приготовили. Верно, Джек? Он, разумеется, понятия не имел, о чём это я толкую, но моментально подыграл мне. Да, да, моя дорогая. Она многое пропустит. И он посмотрел на меня, гадая, что я теперь скажу. Так вот, мама, мы с Джеком решили переписать моё наследство на тебя. Круэлла, это правда, Круэлла? Мамочку словно подменили. Ни следа угрюмости и злости не осталось у неё на лице. Глаза засияли, улыбка на губах появилась. Конечно, правда. как ни в чём не бывало, подтвердил Джек. Мы обговорили это с Круэллой и решили, что у нас денег столько, что на несколько жизней хватит. Ах, как же я любила моего щелкунчика. Само собой ничего мы с ним не оговаривали, но я заранее была уверена, что он не станет возражать. Да, мама. Что значит моё наследство рядом с состоянием Джека? Нам оно совершенно ни к чему, а тебе пригодится. «Вот такую новость я хотела тебе сообщить, когда мы с Джеком вернемся после медового месяца. Но ладно, что уж там. Теперь осталось только пригласить сэра Хантли и попросить оформить все это официально, по всем правилам». «Ах, Круэлла, я люблю тебя!» — воскликнула мамочка и горячо расцеловала меня в обе щеки. Таких проявлений любви с ее стороны... Я еще за всю свою жизнь не видела, и слов таких не слышала. Это был счастливейший день в моей жизни. Моя мамочка узнала, наконец, как сильно я ее люблю. А я сумела, наконец, дать ей то, чего она действительно хотела. Позднее, когда мы с Джеком остались наедине, чтобы попрощаться перед его отъездом в клуб, он сказал «Я, Ты уверена в том, что делаешь, моя дорогая? Переписать на свою мать всё состояние это очень важное решение. Надеюсь, ты понимаешь, что я не возражаю, солнышко, но просто беспокоюсь, не слишком ли ты спешишь с этим? Ты действительно всё хорошенько обдумала? Он был такой милый, мой щелкунчик, всегда обо мне заботился. Что может быть лучше и приятнее, чем осчастливить свою маму? Нам с тобой деньги моего папы не нужны, правда, Джек? Ты же сам так сказал. Да, я действительно хочу сделать это для своей мамы. Это очень важно для меня. При этом я оставлю себе папину фамилию и здесь ни в чём не нарушаю его последнюю волю. По-моему, я очень хорошо придумала. И ещё, дорогой, не звони Аните, не приглашай её на завтра. Я не хочу ничем расстраивать маму. Она так счастлива сейчас. Не будем омрачать ей эту радость. Если ты так хочешь, моя радость, то так оно и будет. Счастливы ты, счастлив и я. Но я всё же буду настаивать на том, чтобы мы пригласили к себе Аниту, когда вернёмся после медового месяца. Договорились, сказала я, хотя уже тогда знала, что не захочу позвать её. Почему? Не хотелось мне ничем омрачать наши отношения с мамочкой. Вот почему. Особенно, когда я наконец завоевала её любовь.